Глава 13. Исход. 2 марта, воскресенье. У курсанток выходной. Они спят на час дольше. Вот Ротный скомандовал «Подъем!» Далее действовать согласно распорядку. И он удалился в канцелярию. Арестантки заметили. Командир на взводе. Его нечто гложет. Он чего-то ждет. А спросить его прямо «Что случилось?» не решаются. Ясно, что дело касается Чишковой. Никому из соратниц не по корме ее судьба. Все желают помочь. А чем? Старохватов запретил поднимать тему ареста Синицы. Девушки рассчитывали. Батя скажет хоть что-то, прольет свет на тьму событий. Хоть бы поведает, за что именно увели под конвоем Карину. Нет, Богдан молчит. Подруги подговорили Горигляд попробовать выяснить что-либо уродного. У нее не вышло. Тогда отправили Елагину. Тоже без результата. Впрочем, Дарья и пробовать не стала. Уже изучила характер воспитателя. Знает, доставать его смысла нет. Только рассердишь. А то и отношение благосклонное к себе испортишь. Потому Октава прошла в канцелярию, задала несущественные вопросы, получила коронный ответ офицера, что «ты бесишь меня больше, чем плохо, отстающая скорлупа от яйца, иди отсюда!» и ушла в спальне строевое, соврав там девочкам, будто спросила за Карину, но майор не ответил. Старохватов находился на иголках. Он знал, Владимира, бывшего возлюбленного Чешковой, уже задержали. Нашли улики против него, но тот не совсем в сознании и допрос с пристрастием перенесен на вечер или утром следующего числа. В этом все идет по плану. По идее и дальше должно протекать задуманное гладко. Все равно офицер переживал. Мало ли, вдруг он где-то прокололся во время операции «С». Вдруг наследил сообщницами, и в их версию, что бывший Карины совершил кражу, затем словил галлюцинацию в виде Чешковой, не поверит следствие. «Скорее бы развязка», — мысленно повторял Богдан на протяжении дня. Ее не последовало ни в воскресенье, ни в понедельник утром. Перемены произошли после обеда, 3 марта. Старохватову сообщили, Владимир дал странные показания, подозреваемый настойчиво утверждает, будто его подставили. И не кто-то там из вложелателей, а лично Чишкова которая находится далеко от пригорода Волгограда в спецучилище, вдобавок на Гауптвахте. Теперь решается вопрос о проведении тщательной психиатрической экспертизы. Сотрудники внутренних органов усомнились в адекватности Вовы. «Отлично!» – хлопнул в ладони Богдан, услышав от Слепцовой долгожданные известия по телефону. «У нас сейчас тихо. Важняк не объявлялся. Думаешь, Карангоров в курсе показаний своего подопытного?» «Конечно!» уверенно заявила Саша. «Прости, глупости спрашиваю. Тогда ждем новостей. На связи». Майор решил ускорить события, направить следователя из Москвы в правильное русло. Офицер покопался в верхнем ящике рабочего стола, отыскал среди кучи бумаг визитку журналистки Черемисовой, набрал ее цифры. Первый раз не ответила, второй. Потом перезвонила сама. Вика Поняв, с кем говорит, сперва не поверила, затем восхитилась. «Не ожидала, что вы когда-то мне позвоните, Богдан Николаевич. По делу, я так понимаю, а не из-за в груди по мне?» «Видите ли, Виктория Александровна, у нас нестандартный случай. Я бы сказал, вопиющая несправедливость!» Сразу принялся ротный воспитатель поддевать блогерское тщеславие собеседницы. «Заинтриговали, продолжайте». «Да, очень интересное дело. Даже не знаю, как озвучить пролог». «Короче, один недобросовестный следователь из столицы, фамилия его Карангоров, захотела клеветать мою курсантку. Имя на ней себе сделать. Другого объяснения я не вижу его поступкам. А девочка наша, Чишкова Карина, невиновная оказалась в его оскорбительных подозрениях. Что за произвол, спрашивается». «Буквально сейчас, в это время, тот, кто ее оклеветал, дает показания. Знаете, какие? Ха! Будто вчера Карина пришла к нему домой, подбросила улики, ну, подставила его лично, в то время, как она находилась и находится до сих пор на территории училища под усиленной охраной, да на вахте. «Я так понял, у этого Владимира проблемы с головой, у него наша синица во всем виновата, а следователь ему верит и не чешется, не собирается невиновную выпускать. Не хотели бы вы осветить тему? Я с радостью поделюсь материалами, дам любые комментарии». Ах, пройти на территорию училища я вам помогу, хоть сейчас подъезжайте, без любой аккредитации, гарантирую, проведу. Разумеется, Виктория не отказалась, примчалась в Водопьяновск быстрее пули, боялась, что коллеги опередят. Нет, они прибыли с опозданием. К счастью, пищи хватило всем представителям СМИ. Командир первой роты только собирался идти на КПП, чтобы сопроводить Черемисову, не успел. Буквально перед носом майора ворота второго этажа открылись и следователь Карангоров лично, лично без конвоя и помощников Игордеева доставил Чешкову обратно в корпус. Вид у Важняка неважный, настроение у Владимира Алексеевича подавленное, настолько, что и на злость сил нет, хоть сейчас фотографирую его и добавляю в наглядное пособие под заголовок, как выглядит человек, у которого опускаются руки. Чешкова напротив, радостная. Прям антоним к состоянию Карангорова. Довольная, сияет, из последних сил удерживается, чтобы не запрыгать на месте и не броситься с визгом ротному на шею. «Возвращаю вот вам», — кивнул на синицу подполковник юстиции. «Принимайте». «Хм, а извиниться за ошибку не хотите?» — усугубил Старохватов расположение духа Владимира Алексеевича. «Рано говорить о выводах, дело не закрыто». В оправдание пробормотал следователь. «Я бы хотел с вами переговорить, тет-а-тет. -тет. Найдется минутка свободная?» «Вообще-то...» — «Вообще честно признался Богдан. «Меня ждут гости на КПП. Я обещал лично встретить». «Журналисты?» — с жалким видом уточнил Важняк. «Угадали. Да, ладно, минутку найду. Курсант Чешкова». «И я...» — вытянулась девушка и щелкнула каблуками. «Вы не поручик, не клацайте так. Сколько можно повторять?» «Ладно. Так, личный состав на занятиях. Вы пока можете привести себя в порядок, можете воспользоваться душем, если считаете это необходимым, и обратиться к старшине по вопросу косметики. Затем присоединяйтесь к остальным. При необходимости наверстывайте упущенное за дни ареста по клевете». «Слушаюсь!» С строевым шагом отправилась Карина в спально строевое. Выкладывать обратно в тумбочку вещи. «Секунду!» Поднял Старохватов указательный палец к потолку и полез за телефоном. Он набрал Гордеева и попросил того встретить Черемисову, извиниться перед ней за него, Богдана, и сказать, что они скоро увидятся. «Проходите в канцелярию!» – пригласил ротный воспитатель Карангорова к себе. Чай, кофе майор нежеланному гостю не предложил. Не хочет он с ним долго беседовать, тем более как с приятелем. Да и времени, правда, мало. «Да, каюсь, был неправ», — снял шапку подполковника юстиции и положил ее на край рабочего стола майора». Ненадежным оказался мой свидетель и тёзка, если честно, сумасшедшим. Совершил пьяный в ночь с 1 на 2 марта кражу у соседки, с которой давно враждует. Наследил там, побрякушки и деньги домой к себе притащил. Когда к нему пришли мои коллеги, заявил, это всё Чишкова сделала. Она обокрала соседку и меня подставила. Порядка ради, я проверил его версию. Хоть оно и глупо, ведь Карина действительно находилась под строгой охраной, в 300 километрах от места преступления, к тому же». Ммм, да... «Думаю, вы правы и в том, что тогда он специально подсунул девушке пистолет, якобы похвастаться на деле с целью получения сторонних отпечатков пальцев на оружии, с помощью которого ранее совершалось преступление. Ну, разбой, если точнее. И тайник он подстроил. А что кольцо золотое краденым было, которое еще нашли в личных вещах Чешковой, по всей видимости, она правда не знала. Но, напомню, вопросы остались к курсантке вашей». Я вам говорил, развел Богдан руками, стараясь скрыть высокомерную улыбку победителя. Поспешили вы с арестом. Да, видимо, поспешил. Поймите, я был уверен, что Чешкова виновата. Уверен! Мне казалось, она просто пропитана криминалом, выглядит как ангел. «По сути, демон. Волчица в шкуре овечки. Ведь она и истории нашего криминала болеет. Знает все имена более-менее весомых братков-авторитетов из 90-х, Я проверял. Имя ей бандита назови, она тебе сразу его биографию. Рефератом выпалит». «У меня в роте курсант Вострикова есть». «С серьезным видом», — сказал военный. «Она увлекается очень астрологией». «И что?» — не понял Важняк, к чему это сказано. «Как это что?» Принял Старохватов испуганный вид. «Раз она увлекается астрологией, то, по вашей логике, она может являться таинственным зодиаком. Звоните в ФБР, говорите им, что тайна 20 века раскрыта. Вы установили личность загадочного серийника». «Не смешно», — обиделся подполковник юстиции на ехидство собеседника. «Скажите, Богдан Николаевич, где вы были в ночь с 1 на 2 марта, а?» «Дома у себя я хорошо эту ночь запомнил, так как с моим другом детства и боевым товарищем в одном лице, подполковником Каратаевым, и его напарницей, то ли помощницей, а также Анастасией Варфоломеевой, мы были у меня в гостях». Просидели на сухую за чаем Примерно с девяти вечера и до часу ночи Потом легли спать Еще тот день, ночь, запомнилась тем Что Настю срочно вызвали на службу К шести или семи утра Она попросила меня о помощи И я ее подвез Хотя у меня был выходной Все же решил зайти в свою роту И остался здесь до вечера Ключи, естественно, от своего дома Каратаеву я доверил Я не понимаю, к чему этот вопрос Но, если что, Дима, его напарница То ли помощница, Саша, да и Варфоломей «Могут подтвердить?» «Да я к слову спросил. Скажите, могу я рассчитывать, что вы не станете говорить журналистам? Эм, как бы правильнее подобрать термин?» «Не говорить о вашей некомпетентности?» «Ну зачем вы?» «Извините, скажу правду и им, и вам. Конечно, нагнетать и сгущать краски не стану на камеры, преувеличивать тоже, но и скрывать истины, выгораживая вас, мне не зачем. «Совсем не зачем. прищурился Карангоров. «Он надеется договориться с Богданом». «К сожалению, да. Незачем. Потому что вам привет просили передать». «Кто именно?» – удивился Вашняк. «Слепцовы. Выбирайте любого или любую. Каждый носитель этой фамилии готов вам слать пламенные приветы без остановки». Владимир Алексеевич ударил кулаком по столу. Оно от бессилия. «Понятно. И Саша, которая с вами была в компании с 1 на 2 марта...» «Да, она тоже Слепцова. У вас есть еще официальные дела здесь?» «Нет, а что?» «Тогда я вас попросил бы покинуть расположение моей роты. Все-таки это охраняемый спецобъект государственного значения. И без дела, даже следователям, здесь ловить нечего». Подполковник юстиции поднялся, прокряхтел что-то и направился к выходу. «Пока нет официальных дел!» Зло бросил он, задержавшись на пороге. «Думаю, мы с вами обязательно встретимся». «Не сомневайтесь!» – Карангоров хлопнул дверью со стороны коридора. «Мерзкий мужик!» – подумал Богдан. «Похож на Валеева и внешностью, только помоложе, и характером, даже жестикуляцией. Прямо ментальные братья!» «Ну да, фекалии, они всегда похожи, хоть собачьи, хоть кошачьи. Суть у них одна – гумно оно и есть гумно!» Девять курсантов первой роты во главе с Белковой поднимались по лестнице с первого на второй этаж своего корпуса». Каждая не переставала думать о Тишковой. «Что там с ней происходит на губе? Наверное, невероятно паршиво и одиноко. Выпустят ее или нет? Увидеться бы, поговорить, помочь хоть как-то». И вдруг Карина встречает соратниц в спально-строевом помещении. «Сюрприз так сюрприз». Удивлению и радости конца не видно. Подруги бросились обнимать, целовать синицу. Принялись качать ее, взяли на руки и подбросили несколько раз. Строгая Инна Геннадьевна и та не стала мешать. Молча улыбалась в сторонке. На шум из канцелярии вышел Ротный. Старохватов быстро настроил тишину. Построил всех. Всех, кроме Чешковой. Та ослушалась батю и, подбежав к нему, крепко обняла. «Вы чего это, курсант?» – силился Богдан оттащить от себя курсантку. «Спасибо вам, не знаю, как вас благодарить!» – сквозь слезы радости пробормотала Карина. «Я-то здесь при чем? Я над следствием не властен!» Он посмотрел синицы в глаза, подразумевая «не взболтнили лишнего. Она поняла «разобрались сами!» Все равно, уверена, что вы помогли, задействовали связи, журналистов опять же собрали. Нашла приемлемый выход из ситуации Чешкова. — Кстати, — сполошился Богдан, — микрофоны по-прежнему на территории. Я поговорил уже со знакомой всем вам по Ануйке Черемисовой. Ее любопытство удовлетворил сполна. Но они желают побеседовать и с вами, с синицей в первую очередь. Но и с другими тоже. Скажите им, что переживали за подругу, что знали, справедливость восторжествует и так далее. «Можете меня похвалить, я не обижусь». «Поняли!» — ответила за всех Елагина. Старохватов, помимо Черемисова Виктории, пообщался и с другими представителями СМИ. В частности, ответил на очень волнующий всех вопрос. «Как вы объясните ситуацию с пистолетом? Ведь на нем нашли отпечатки вашей курсантки». Элементарно! Не растерялся майор. Во-первых, отпечатки старые, сбылых до судебных для Карины времен. Во-вторых, это травматический пистолет. И в появлении на нем отпечатков Чишковой никакой загадки, тем более мистики, нет. Показал ей парень игрушку в виде ООП. Чего странного? Парня того Карина любила, ну, думала, что любила. Володя Чешкова доверяла безгранично, потому приняла из его рук травмат. Покрутила его, рассмотрела. Не знала же, что чужое оружие трогать нельзя. Теперь знает. Вот, пусть будет другим уроком. Нельзя забывать древние правила. Доверяй, но проверяй. Что хорошего в аресте Карины, помимо благополучного исхода? Есть и такое. Нет худа без добра. Синица стала очередным, наглядным примером того, что проблем с законом лучше не иметь. Лучше продолжать учиться здесь. Пусть и сложно, сурово, домой тянет, но выгоднее оставаться на спецобъекте, зная, что тебя ждет в будущем, если постараться в счастливом будущем, нежели сидеть в камере с напрочь поломанной судьбой, разбитой в дугу, как пел Наговицын.